Глава девятая. Лев на отдыхе. Не проехали они и ста шагов, как перед ними возникло нечто, при виде чего они все внезапно и одновременно натянули поводья. То был лев. Он лежал среди равнины прямо на тропе, куда они собирались свернуть, на той самой тропе, по которой они прискакали. Как случилось?» что они не заметили его раньше. Он лежал под сенью невысокого куста, но по милости саранчи куст был без листьев, и его голые тонкие ветви не могли укрыть такого большого зверя. Светлая шкура льва приметно желтела сейчас сквозь них. Дело в том, что льва там еще не было, когда всадники, спеша к кралю, проскакали мимо этого куста, Только завидев их, хищник отпрянул от места бойни и, прижимаясь к ограде, забежал им в тыл. К такому маневру он прибег, желая избежать встречи, потому что и лев обладает способностью рассуждать, хотя и не такой, как человек. Увидев, откуда появились садники, он в меру своей сообразительности рассудил, что они едва ли вернутся той же тропой, Скорее всего, они продолжат свой путь. Человек, незнакомый со всеми предшествующими событиями, связанными с их поездкой, пожалуй, рассудил бы точно так же. Вам случалось верно наблюдать, что и другие животные, собаки, олени, зайцы и птицы поступают большей частью так же, как поступил в этом случае лев. Несомненно, В мозгу льва прошел описанный здесь умственный процесс, и зверь, чтобы уклониться от встречи с тремя всадниками, прокрался им в тыл. Так мирно лев ведет себя почти всегда, в пяти случаях из шести, если не чаще, поэтому и укоренилось у нас ошибочное мнение относительно храбрости этого хищника. Некоторые естествоиспытатели, побуждаемые к тому, как видно чувством злобы или зависти, обвиняют льва прямо-таки в трусости, отказывая ему решительно во всех благородных свойствах, какие приписывались ему с незапамятных времен. Другие, наоборот, утверждают, что лев не знает страха ни перед зверем, ни перед человеком, и помимо отваги наделяют его еще и многими другими добродетелями. Обе стороны подкрепляют свои взгляды не только голословными зверенькими, но и множеством ссылок на твердо установленные факты. В чем тут дело? Ведь не могут же быть правы и те, и другие. Но как это ни странно, правы в известном смысле обе стороны. Дело в том, что одни львы трусливы, другие храбры. А в доказательство этого можно написать целые страницы, но скромные размеры нашей книги не дают нам для этого места. Я, однако, думаю, юный мой читатель, что тебя удовлетворяет некая аналогия. Ответь, известен ли тебе какой-либо бит животных, в котором все особи совершенно одинаковы по своему нраву? Вспомни, например, знакомых тебе собак. Разве все они так уж похожи друг на друга? Не правда ли, есть среди них благородные Великодушные, смелые, преданные, готовые отдать, если надо, жизнь. А есть и совсем иные, подлые, льстивые, трусливые собачонки. Так и у львов. Теперь тебе ясно, что мое утверждение о львах может отвечать истине. Храбрость и свирепость льва зависит от многого. От его возраста, от состояния его желудка, от времени года и часа дня, в первую очередь от того, какого рода охотников встречает он в своих краях. Влияние последнего обстоятельства покажется вполне естественным тому, кто верит в разум животных, как верю, конечно, я. Вполне естественно, что лев, подобно другим животным, вскоре изучит характер своего врага и станет бояться его или нет, как покажет дело. А разве не так оно и у людей? Старая история. Если память мне не изменяет, у нас уже был разговор на эту тему, когда зашла речь об американских крокодилах. Мы тогда отметили, что на Миссисипи аллигатор в наши времена редко нападает на человека. Но раньше было не так. Ружье охотника, которому нужна кожа аллигатора, укоротила свирепость речного хищника. В Южной Америке крокодил того же вида пожирает ежегодно десятки индейцев, африканский крокодил в иных местах внушает населению больший ужас, чем лев. Наблюдатели рассказывают, что на Капской земле львы в одних местностях менее смелы, чем в других. Значительно трусливей они как раз там где ведет на них охоту храбрый и стойкий бур со своим длинноствольным громобоем. За пределами Капской колонии, где нет у него другого врага, кроме тоненькой стрелы бушмена, которая и не покушается его убить, до бичуанского легкого дротика, лев нисколько не боится человека, или почти не боится. Был ли тот лев, что предстал глазам наших спутников по природе смел, Я вам не скажу. Его отличала громадная черная грива. У буров такие львы зовутся черногривками. Считаются самыми свирепыми и опасными. Желтогривка в капе водится много довольно различных по масте львов. Слывет менее храбрым. Однако в правильности этого взгляда можно усомниться. Дело в том, что темно-бурую окраску гривы Лев приобретает лишь с годами, и часто молодого черногривку принимают по ошибке за светлогривого льва, а потом приписывают его характер всей светлогривой породе. Ван Блоум не стал раздумывать, какой перед ними черногривка, свирепый и храбрый или не очень. Было ясно, что лев успел заморить червячка, что он совсем не помышляет напасть на человека – И что, если всадники предпочтут сделать небольшой крюк и мирно проехать мимо, они спокойно довершат свою поездку и больше в глаза не увидят этого льва и никогда о нем не услышат. Но у Ван Блоума были иные намерения. Он лишился своих драгоценных быков и коров. Этот самый лев растерзал, если не всех, то часть из них. Голландская кровь колонистовски пела, Будь это самый сильный и свирепый хищник в своем львином племени, не дадут они ему мирно спать под кустом. Приказав спутникам стоять на месте, Ван Блоун, не сходя с седла, двинулся вперед и остановил коня примерно в пятидесяти шагах от места, где лежал лев. Тут он спешился, намотал поводья на руку, поткнул в землю шомпол своего ружья и стал позади него на одно колено. Вы думаете, что стрелку, пожалуй, безопасней было бы остаться в седле, потому что коня лев догнать не может? Верно, но это было бы безопасней и для льва. Нелегкое дело метко выстрелить, сидя в седле. А когда мишенью служит грозный лев, только отлично натренированный конь будет стоять достаточно смирно и позволит взять правильный прицел. Так что при стрельбе седла... Удача зависит от игры случая, а Ван Блом не собирался удовольствоваться случайным успехом. Установив ружье на шомпол и дав таким образом твердую опору длинному дулу, он стал тщательно его наводить, глядя в прицельную рамку слоновой кости. Все это время лев не шевелился. Между ним и стрелком был куст, но едва ли зверь считал его надежным прикрытием. Желтые бока льва — отчетливо различимой сквозь тернистые ветви. Видна его голова, его усы и морда, измазанная бычьей кровью. Нет, лев не считал себя в безопасности. Легкое ворчание и два-три взмака хвостом доказывали противное. И все же он лежал тихо, как лежат обычно львы, покуда к ним не подойдут поближе. Охотник же, как я сказал, Стоял в добрых пятидесяти ярдах от него. Лев не двигался и только слегка помахивал хвостом, пока ванблом не спустил курок. И тут он, взрывев, подпрыгнул на несколько футов от земли. Охотник опасался, что ветви отклонят его пулю, и она лишь скользнет по шкуре. Но выстрел явно попал в цель. Стрелок видел, как лок шерсти вылетел из львиного бока в том месте, где ударила пуля. Лев был только ранен и вскоре выяснилось, не смертельно. Взяв хвостом, оскалив грозные зубы, разъяренный лев длинными прыжками надвигался на противника. Грива развивалась, словно увеличивала вдвое размеры зверя. Он сейчас казался огромным, как буйвол. За несколько секунд он покрыл расстояние, только что отделявшее его от охотника. Но тот был уже далеко. Нажав спуск, ванблом в тот же миг вскочил на коня и поскакал к остальным. Недолгое время они стояли все трое рядом. Гендрик, держа на взводе карабин, черныш с луком и стрелами в руках. Но зверь кинулся вперед, прежде чем тот или другой успел выстрелить. Пришлось пустить вскач коней и отступить с его пути. Черныш мчался в одну сторону, Ван Блоум с Генбриком в другую. Зверь оказался теперь меж двух огней и притом в изрядном отдалении от противников. Когда первый наскок не удался, лев остановился и поглядел сперва на один вражеский отряд, потом на другой, словно не решаясь, за каким погнаться. Вид его в эту минуту был невразимо страшен, Вся его свирепая природа возмутилась. Грива стояла дыбом, Хвост хлестал по бокам, Пасть была широко раскрыта, Обнажая крепко посаженные клыки. Их белые острия Резко контрастировали С багровой кровью, Закрасившей скулы и пасть. Яростный лев Должен был усилить ужас, Который зверь внушал Всем своим грозным видом Но из трех противников Ни один не поддался страху, как не приглашали к тому зренье и слух. Гендрик навел на льва карабин, хладнокровно прицелился и выстрелил. И в тот же миг со свистом прорезала воздух, посланная чернышом стрела. Оба взяли верный прицел, и пуля, и стрела попали в зверя. Стрела вонзилась ему в ляжку, и было видно, как покачивается ее древко. Лютого зверя, до сих пор проявившего, казалось, самую решительную отвагу, теперь как будто охватил внезапный страх. Стрела ли была в том повинна или одна из пуль, но ему вдруг надоела борьба. Опустив задранный, похожий на метлу хвост до уровня спины, он ринулся прочь и, сердито побежав вперед, проскочил прямо в дверь Крааля.